Марина Цветаева. Герой труда. Записи о Валерии Брюсове. Часть первая. Поэт. И с тайным восторгом гляжу я в лицо врагу. Бальмонт. Глава первая. Поэт. Стихи Брюсова я любила с 16 лет по 17 лет. Страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, до тла лишён. Песню, песенное начало. Больше же стихов его, и эта любовь живёт и поныне, его огненного ангела, тогда и в замысле, и в исполнении, нынче только в замысле и в воспоминании, огненного ангела вне неосуществлении. Помню, однако, что уже тогда, 16 лет, меня хлестнуло на какой-то из патетических страниц слово «интересный», «рыночное» и «расценочное», «немыслимое» ни в веки Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер. И такой промах. Да, ибо мастерство — не все. Нужен слух. Его не было у Брюсова. Антимузыкальность Брюсова, Вопреки внешней, местной музыкальности Целого ряда стихотворений, Антимузыкальность сущности, Суш, отсутствие реки. Вспоминаю слово Недавно скончавшейся, Своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцог о Максе Волошине И мне, тогда семнадцатилетней. В вас больше реки, чем берегов, В нем берегов, чем реки. Брюсов же был сплошным берегом, гранитным, сопровождающий и сдерживающий в пределах города городской береговой гранит. Вот взаимоотношения Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. За городом набережная теряет власть. Так не предотвратил ни окраинного Маяковского, ни ржаного Есенина не героя своей последней и жесточайшей ревности, небывалого, как первый день творения, Пастернака. Все же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очертания. Вслушиваясь в неумолчное слово «гете», мастер сказывается прежде всего в ограничении. Слово, направленное на преодоление в себе безмерности колыбели всякого творчества, и именно как колыбель, преодоленный быть, долженствующий, нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать. Он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы. Никому не дано. Брюсов был бы мастером, в гетовском смысле слова, только если бы преодолел в себе природную границу, раздвинул, а, может быть, и разбил себя. Брюсов в ответ на Моисеев жезл не немодствовал. Он остался непроницаемым, во всем объеме непереводимо, вне лирического потока. Но, утверждаю, материалом его был гранит, а не картон. Гетовское слово «охрана от демонов» может быть самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова.